Глава 11. Совы, сороки и соловьи. На второй день после заключения мира Бенвенуто переселился в Нель со всеми своими художниками, с Скатцонной и Робертой, а на третий он приспокойно принялся в своей новой мастерской за работу, как будто бы не случилось ничего особенного, как будто бы он целый век жил в Нельском отеле. Утром того дня, в который художники начали опять работать, к Дастурувилю явился незваный гость. Гость этот был виконт де Марман. "Ну что, любезнейший друг, ведь неудача?" сказал он, подходя к пруву. "А, это вы, виконт. Здравствуйте," отвечал Дастурувиль, который с самого воскресенья всё придумывал, как бы половчее отомстить Челини. Теперь вы убеждены, что я говорил правду? К несчастью, да. Вы здоровы? По крайней мере, я не могу ни в чём упрекнуть себя. Я сделал всё, что мог, я предупреждал вас. Скажите, король возвратился? Вздор говорили вы, мастеровой, бродяга. Пусть попробует. Вот вам и попробовал. Я спрашиваю вас, возвратился ли король из Фонтенбло? Да, и очень жалеет, что не был в Париже в прошлое воскресенье. По мнению его величества, было бы очень любопытно посмотреть на штурм с какой-нибудь из луврских башен, оттуда на эльский отель, как на ладони. Но ну, а пред дворе что говорят? Да говорят, что ювелир разбил вас в пух и прах, что он вынудил вас, мой бедный друг, исполнить все его требования. упрямо вырвалось восклицание, выражавшее досаду. И в самом деле вынудил, а? -а, -а продолжал марман. Но, отвечал мистер Робер, он убил у вас несколько солдат, правда? Кажется. И если хотите, я пришлю вам на их место двух итальянцев, двух молодцов на все руки. Они, правда, недёшево берут за свои услуги, но зато могу поручиться, люди надёжные. Хотите? Я не прочь, они могут понадобиться, если не мне, то моему будущему зятю. Жаль, что они не были на вашей службе прежде, тогда этот бродяга не причинил бы вам столько неприятностей. Виконт, мне непонятно, только как можно связываться с негодяем и за что? За дом? Добробы ещё за любовницу, оно всё-таки благороднее. Нельский отель не просто дом, в нём хоть королю жить. Согласен? Но марать себя из-за дома, каков бы он ни был. Позвольте, Марман, воскричал Прово, выведенный из терпения. Мне пришла мысль. Я могу оказать вам услугу. Я давно желал быть вам полезным, и вот теперь представляется к этому превосходный случай. Ваша нынешняя квартира, любезнейший друг, решительно не соответствует вашему званию, а я могу доставить вам помещение просторное, удобное и красивое. Мне и визителям позволено выбрать для одного моего приятеля апартаменты в любом из королевских отелей. Мне выдана уже, по милости госпожи де Танп и бумага на это. Но приятелю моему вдруг понадобилось ехать в Испанию, и квартира, которая выпрошена для него, теперь ему, разумеется, не нужна. Так неугодна ли вам занять её? Я смею уверить вас, шёл бы себя счастливым, когда бы мог хоть чем-нибудь отблагодарить вас за вашу дружбу ко мне. О, мой бесценный дестурвиль, вскричал виконт. Да вы мне просто делайте одолжение. Ведь я 100 раз говорил королю, что моя нынешняя квартира из рук вон плоха, и всё по напрасну. Но я предлагаю вам апартаменты с условием. С каким из числа королевских отелей вы должны выбрать? Ну, Нельский отель. Так и есть. Ах, вы тоже вам шутить после того, как я вовсе не шучу, виконт. Да вот вам в доказательство, что я говорю серьёзно, бумага за подписью его величества, и с пробелами, во-первых, для имени и фамилии того, кто желает получить квартиру, а во-вторых, для названия отеля, который изберёт этот желающий. Последний пробел, прибавил он, вписав в королевское повеление слова в большом неле, теперь не существует. Я заполнил его вот, видите, чем. Ходите вы заполнить первый. Но этот проклятый художник, он и не подозревает ничего. Вы можете потребовать исполнения королевского приказа, когда вздумаете. У моего любезного соседа все двери настежь с утра до вечера. Я даже думаю, что вы не встретите слишком больших затруднений, ведь вам вовсе нет необходимости выгонять Бенвенута. Для вас более чем достаточно половины большого отеля. Другую предоставьте ему Ну что же вы делаете, виконт? Я вписываю в первый пробел своё имя и фамилию. Превосходно. А если сверх ожидания Бенвенуто заспорит? Пусть себе спорит. Однако, чтобы не вышло беды, мы предупредим её любезнейший достурувиль. Ведь Челини не всегда сидит в доме со своими разбойниками-рабочими. По воскресеньям, говорят, они почти все расходятся. Ну так я заберусь к нему когда-нибудь в воскресенье с моими двумя итальянцами и расправлюсь надлежащим порядком. Что? Но ну, разве можно связываться с негодяем, с мастеровым, из-за что же? За дом? Победа оправдывает всё. И притом я отомщу за честь друга. Если так, желаю успеха. Не забудьте только, я предупредил вас. Очень благодарен вам за предупреждение, но ещё более благодарен за подарок. До свидания. Сказав это, Марман положил бумагу, которая давала право на квартиру в Большом Неле, в карман и весело расстался с Прыво. Ладно, подумал Достуривль, следя за ним взглядом. Изволь отправляться, господин виконт. Либо ты проучишь Бенвинута и таким образом отомстишь ему за его наглый поступок со мной. либо он проучит тебя за насмешки, которыми ты изволишь угощать меня, и то и другое хорошо. Как исполнились эти надежды Дастурвила, вы увидите после. Мы пока оставим его с ними и возвратимся к другим обитателям Большого Неля. Мы уже сказали, что Менвинута принял Са за работу в своём новом жилище. С этой поры он каждое утро, вскоре после восхода солнца, уходил в выединённую комнатку, которую обнаружил случайно над своей литейной и из окна которой был виден сад Малого Неля. Он лепил там небольшую статую Гебы. После обеда, с часа по полудни, трудился над статуей своего Юпитера, а вечером он играл в жо де пом или прогуливался. Между тем, его бывшая натурщица, его хорошенькая Катрин и наш влюблённый проводили время совершенно иначе. Первая болтала без устали, смеялась, пела и изредка шила и хозяйничала ни впопад. Второй из-за раны сидел в своей комнате без дела. Ему однако совсем не было скучно. Он целыми днями мечтал о Колумбии, о счастливом будущем. Коломба в свою очередь тоже мечтала, но она мечтала о прошлом, и мечты её оканчивались большей частью слезами. Бедная девушка ужасно тосковала. Зато достойная дуэня её не заботилась вовсе ни о прошлом, ни о будущем. Она была по-прежнему весела, по-прежнему слова охотливо и любопытно, хозяйство её шло также по-прежнему. Впрочем, вот она, идёт за припасами для стола мисс Сирабрево. Последуем за ней. Особый выход, о котором говорил Право, ещё не был пробит в стене. И когда Дуэнья отправлялась по утрам в лавки, ей приходилось пока переходить через весь главный двор. На этом главном дворе она случайно встретилась однажды со служанкой Челлини, Робертой, которая тоже шла за покупками. Кумушки тотчас же познакомились и завели между собой разговор. Сначала разговор зашёл о ценах на провизию и о купцах, знакомых Роберте. Потом Дуэня вдруг спросила у своей новой приятельницы: А скажите, ваш, как бы назвать его, ну хоть хозяин, больно сердит. Он, отвечала старуха, да он тише воды, кули его не трогают. И со мной на такой деликатности, что не нарадуешься. Вы знаете, не просто как-нибудь, а всё госпожа Руберта. Да. Вот госпожа Руберта нынче у нас славная жаркое. Вот, госпожа Руберта вы нынче отличились на бабах, право. Айной раз даже прибавит: покорнейше вас благодарю, госпожа Руберта. Да что и говорить преобходительный, не надо бы только ни в чём перечить ему, не любит, крепко не любит. Вот что, однако он убивает иных? Как же убивает? Когда выйдет очень большая ссора, до смерти убивает. В их стороне уж такой обычай. А ну, впрочем, и то сказать, колли нападут, надобно обороняться. Конечно. А я и не видывала его. У него рыжие волосы. Чёрные сударение. Чёрные, как у вас и у меня, то есть, как были у меня прежде. И собой молодец. Жаль, что вам не случалось увидеть. Да знаете что? Приходите ко мне, будто взять какую вещь взаймы, вот и посмотрите на него. Покорнейше благодарю. Ну, а поправляется ли у вас тот, как его? Да тот хорошенький, которого ранили, когда он подоспел на помощь к миссиру Раберу. Так, боже мой, как его? Асканио, именно. Но разве вы знаете нашего Асканио? И очень, он даже обещался навестить нас, то есть принести, показать нам свою работу. Напомните ему об этом, сделайте одолжение. Ему лучше теперь Лучше судари не много лучше. Жаль только, что ему прогуляться негде. Далеко идти не сможет, а в саду, что во отдале нам, нет никакого приюта для больного. Солнышко палит очень. Иной раз и здоровый вздумал бы куда в холодок, да не тут-то было, печёт со всех сторон. И крапивы-то, крапивы-то сколько. Вот он бедненький и сидит день-деньской в своей комнате, доскучает. Да очень скучает. До да уж больше искучать нельзя. Так вот что. Скажите ему, чтобы он приходил в наш сад. У нас и порядок насчёт чистоты соблюдается, и тень есть, тень, уверяю вас, отличнейшая. Я его буду впускать, хоть миссир Робер и накрепко приказал, чтобы мы не заводили знакомства ни с кем из ваших. Да на этот раз вовсе не греха слушаться, даже должно. Тютюн маленький рануту свою получил от того, что хотел помочь нашему. Как же тут не желать ему добра? И мне, не скрый от вас, моя дорогая, и мне с нашей барышней, с мадмоазель Коломбой будет повеселее, когда он станет навещать нас. Мы ведь в избе словно чельницы какие, не видим никого, не слышим ни про что, и выход у нас только в церковь Божию. Ну а он с удара не моя принесёт к нам на просмотр свою работу, будет рассказывать про свою сторону и про другое разное. Я, впрочем, стараюсь для бадмуазель Коломбы. Всё бедное одна до да одна, пусть маленько позаймётся компанией. Так вы и скажите вашему любезному кавалеру, чтобы он приходил, когда вздумает. Только чтобы он приходил один, либо с вами. Вам мы тоже всегда рады. Дело соседское. Не забудьте однако, когда придёте, стукните в ворота четыре раза. Три легонько, а в четвёртый погромче. Это для того, чтобы я могла выйти к вам. Пречувствительная вам благодарность моя за ваше к нам приятнейшее расположение, и мы с ударание непременно навестить вас. В особенности поставлю, могу сказать, удовольствие. Так до свидания, сударыня моя милостивая. Счастьем почитаю, что удостоен знакомством со столь любезнейшей особой. Помилуйте, госпожа Руберта, мне надлебно почитать счастьем, что вы доставили мне лестнейшее для меня знакомство ваше. После этих слов кумушки расстались, чрезвычайно довольные одна другой. Приглашение было передано Асканию в то же самое утро. Можно себе представить, как оно обрадовало его. Он даже задумал было воспользоваться им немедленно, и Роберта едва могла уговорить его подождать до вечера. Что же касается госпожи Кладины, она вовсе не предупредила Коломбо о предстоящем посещении. Да и как предупредить, господи Боже мой? Ну если Коломбо помня приказания отца, не захочет, чтобы соседи навещали Малойнель, либо, пожалуй, и сама скажет им. Скажут, конечно, не совсем прямо, но всё же ясно, что вас вот хоть и звали сюда, а вы чтобы сюда ни ногой. Что подумает тогда госпожа Руберта? Не может ли подумать она, что мы только говорим много, а как придётся показать себя, то мы и в сторонку на попятный, что мы в доме ничто, пешка, самая простая пешка. Нет, уж лучше пусть Коломба не знает ни о чём и выйдет по обыкновению в сад, а там всё обойдётся как-нибудь. Да ещё, может, и очень хорошо обойдётся. Да. Вечер, нетерпеливо ожидаемый нашим влюблённым, наступил. Как только художники разошлись из мастерской, Руберта пришла Касканио в его комнату и сказала ему с какой-то особенной важностью: "Теперь пора". Молодой человек был давно готов, они отправились. Когда они подошли к воротам Малованнеля, Руберта стукнула в них четыре раза. В эту минуту Асканио вдруг обратился к своей провожатой со следующими словами: Вы, госпожа Роберта, сделайте милость, не говорите патрону, что нас приглашали сюда и что мы были здесь. Он, видите, вспомнил, что Бенвенуто любил подтрунивать над застенчивыми влюблёнными. Руберта хотела было спросить, почему она должна скрывать обстоятельства, столь приятные и даже приносящие им честь. Но она не успела выговорить и начала своей фразы, как ворота отворились и Кладина вышла. Пожалуйста, любезный кавалер, сказала она. Каково ваше здоровье? Обледность вам идёт, очень идёт. Пожалуйста, и вы, госпожа Руберта, вот сюда, любезный кавалер, волейна влево. Это наша вечерняя аллея. Мадмозель Коломба сейчас придёт сюда. Она прогуливается здесь каждый вечер, оттого мы и прозвали эту аллею вечерней. А то у нас есть ещё утренняя и полуденная аллеи. В первой мадмозель Коломба поливает по утрам свои любимые цветочки. Они рассажены там между деревьями. А во вторую она ходит в жару в полдень, книжки читать и рукоделием заниматься. от того мы и дали им такое название. Но вы установите, любезный кавалер, садитесь-ка вот на лавочку и подождите тут мадмуазель Коломбу. Вы сделаете ей сюрприз. Ведь ей в уннице и в голову не приходит, что у нас такие приятные гости. Как, воскричала Сканио. Разве она не знает, что? Нет, милый кавалер не знает. Я нарочно не сказала ей ничего для того, для того, чтобы вышел сюрприз, и ей поверьте, будет очень приятно. Мы ведь все одни. Миссир Роберус такой человек, прости, господи, что всё выдержать в заперти. Садитесь же вот сюда. Это любимая лавочка мадмозель Коломбы. А что до миссира Робера, на него смотреть нечего. Асканио задумчиво сел на указанную ему скамью. А кумушки начали расхаживать вдоль аллеи, разговаривая о пруво, которого кладина любила побронить при каждом удобном случае. Спустя некоторое время, в ту минуту, когда кумушки были посредине аллеи, в конце ей вдруг показалась Коломба с книгой в руках. Это были жития святых. Коломба изумилась, увидев у себя в саду вовсе незнакомую ей женщину, а Скани уже она сначала не заметила. Достойной дуэнье решилась броситься навстречу опасности. Она подошла к Колумби и сказала ей, как только могла, яснее. Ведь вы, дитя, а мы её не осердитесь, что я без вашего позволения зазвала сюда больного, того милого кавалера, которого ранили, когда он подоспел на помощь к вашему батюшке. Ему, видите, нельзя беศีстого воздуха, так уж сказал лекарь. Да, Лекарь сказал, что коли он не будет прогуливаться каждый день, хоть примерно час, то непременно умрёт. А у них в саду знойно очень и всё крапива. Так вот я, невозможно же отказать по-христиански, невозможно. Насчёт лекаря дуэни, конечно, солгала, но что же прикажете делать, когда над вами висит беда и какая ещё беда? Как же иначе выйти из столь критического положения? Как иначе поддержать своё достоинство? Что же? Неужели же прикажете прослыть пешкой, самой простой пешкой в доме? Как только Кладина произнесла того милого кавалера, которого ранили, Коломба взглянула в аллею и покраснела, она заметила Асканию. Но когда Кладина замолчала, она сказала ей довольно твёрдым тоном, всё ближе и ближе подходя к своей любимой скамье. Вам, госпожа Кладина, должно было просить позволения не у меня, а у батюшки. Этот ответ расслышали ясно только Дуэнье до да Асканию, который стоял у своей скамьи бледный и смущённый. Роберта к счастью кладины находилось несколько подаль. Бедному молодому человеку стало невыразимо грустно, и он сказал Коломбе, как только она подошла к нему: "О, прошу вас, извините меня. Извините, что я осмелился прийти сюда. Но я думал, Я надеялся, что госпожа Клаудина пригласила нас с вашего дозволения. Теперь к несчастью вижу, что провенился перед вами невольно и... и я удалюсь сию же минуту. Вы ошибаетесь, отвечала Коломба. Я со своей стороны вовсе не я не распоряжаюсь здесь ничем. Пробудьте же у нас хоть на нынешний вечер, хоть для того, чтобы я имела случай поблагодарить вас за то, что вы спасли жизнь батюшке. Государь, не мне, мне надобно благодарить вас. Но если я останусь, я быть может обеспокою вас, помешаю вашей прогулке. Несколько, отвечала Коломба, садясь совершенно машинально на конец скамьи, противоположный тому, у которого стояла Сканио. Едва только она села, госпожа Клодина, до этой минуты тоже стоящая возле скамьи, подошла к Руберте и, взяв её под руку, удалилась вместе со своей соседкой тихими шагами. Побудительной причиной тому была весьма основательная и достойная всякого одобрения мысль, что вот оно обошлось теперь кое-как, допосле, да пожалуй, опять случится какая-нибудь неприятность, так уж лучше увести госпожо Роберту. Коломбо вовсе не заметила, что осталось наедине со Сканио. До того была она смущена в эту минуту. Она пристально смотрела на одну из страниц жизнеописаний, но не читала, не могла читать. Её взгляд только скользил по буквам, не различая их, и как-то тяжело, как-то болезненно билось её сердце. Асканёв в свою очередь был смущён не менее. По щекам его катились крупные слёзы, но он не чувствовал их. Молча, неподвижно стоял он на своём прежнем месте и смотрел на Коломбу, не отводя от неё взора. А между тем вечер становился всё прелестнее. Его тишину вокруг молодых людей теперь нарушало только пение птичек, которое слышалось над ними из-за листьев, чуть колеблемых ветром, да отдалённый звук колокола, который призывал к вечерней молитве, едва доносился до сада. После довольно продолжительного молчания, голубица вдруг подняла свою милую головку. Вы плачете, воскlichала она, невольно взглянув на Асканию. Я? Кажется, нет. отвечал Асканию. Он прикоснулся к лицу рукой и почувствовал слёзы. Ах, да, я в самом деле плачу, прибавил он потом. Ну о чём? Что с вами? Не дурно ли вам не позвать ли сюда кого-нибудь? Мне тяжело от мысли. От какой? От мысли, что мне быть, может, лучше бы было умереть. Умереть в вашем возрасте? Кто несчастлив, тому нечего дожидаться старости. А ваши родные вы забываете, что ваша смерть может убить их. У меня нет ни отца, ни матери, и кроме моего учителя, жить об мне некому. Петный сирота, Вода сирота, сирота обречённый на горе с самого детства. Отец никогда не любил меня. А матери я лишился, когда мне было 10 лет, когда только начал я понимать любовь её. Но, боже мой, к чему я говорю вам об этом? Какая вам нужда до моего отца да моей матери? Напротив, эти подробности интересуют меня, и я прошу вас, оскание, продолжайте. Творец небесный, вы ещё не забыли, как зовут меня? Продолжайте. Продолжайте. Едва слышно отвечала Коломба, закрывая руками лицо, на котором выступил яркий румянец. Повинуйся вам, Сударенья, сказал Асканьё. Отец мой был серебряных дел мастер, да и матушка была дочь одного флорентийского сереблённика. Последнего звали Рафаэль дель Моро. Он происходил из старинной дворянской фамилии. У нас, видите, на моей родине никто не стыдится труда. И в числе тех, которые имеют у нас мастерские, есть не один потомок знаменитого рода. Например, род учителя моего, Бенвинута Челини, столь же древен, как род короля французского, если даже ещё не древнее. Но дед мой, о котором я говорил вам, был беден. Эта бедность вынудила его выдать дочь свою за богатого старика, за моего отца Судареня. Хотя матушка любила другого и была любима взаимно, матушка любила Бенвинута Челини. На училине в молодости не было ничего, и он не мог жениться на моей матери. Во время свадьбы её он был далеко. Можете представить себе, как страдала матушка. А на беду ещё отец мой был ревнив и вспыльчив. Он обращался с матушкой грубо, оскорбительно. Асканий замолчал на минуту, у него снова брызнули слёзы из глаз. Я желала бы знать имя вашей матушки. сказала Коломба, которую действительно сильно заинтересовал рассказ молодого человека. Её имя Стефания, отвечала Сканио. Стефания, повторила Коломба. Итак, вы говорите, она она страдала, отвечал молодой человек. Но Господь наказал моего отца. Он обанкротился и умер с горя. Вскоре после его смерти умерла и несчастная мать моя, умерла тоже с горя, только горе её было другого рода. Её убила мысль, что будто Бенвенито разлюбил её. Я остался без крова, без куска хлеба, потому что тотчас после кончины матушки заимодавцы моего отца захватили всё, что составляло моё ничтожное наследство. Надо мной пожалилась одна старуха, у которой у самой не было куска хлеба, которая жила подаянием. Она взяла меня к себе. Спустя 3 или 4 дня после того, к нам в комнату вошёл неожиданно какой-то мужчина, с головы до ног покрытый пылью. Он взял меня к себе на руки, поцеловал и заплакал. Потом он дал денег старухе и увёл меня с собой. Этот незнакомец был Бенвенуто Челлини. Он именно за мной приехал из Рима во Флоренцию, и с тех пор я живу у него. Он научил меня своему искусству. И диберика, я уже сказал вам, только он один на всём свете пожалеет обо мне, если я умру. Ваша прошлая печальна, отвечала Коломба. Но она всё-таки лучше моего. Вас, по крайней мере, любил хоть один человек. И вы помните вашу матушку? А я никогда не знала ласки матери. Я лишилась матушки в колыбели, и меня воспитала тётка, женщина злая, никогда меня не любившая. Самое счастливое время моей жизни 2 года, которые провела я после смерти моей воспитательницы здесь, в Нельском отеле, с госпожой Кладиной. И тут что за счастье! Живя здесь, я даже отца видела очень редко. Зато вы можете надеяться на будущее. Вы богатого знатного рода, вы прекрасны собой. Коломба печально покачала головой. О, матушка, матушка, прошептала она потом. Послушайте, сказала Сканио, глядя на девушку с невыразимой нежностью. Послушайте, если вам угрожает какое-нибудь несчастье, и если можно предотвратить его, хотя бы это стоило жизни, скажите одно слово. Доверьтесь мне, как доверились бы брату, и я с радостью пожертвую моей жизнью. Благодарю. Благодарю вас, отвечала Коломба. Вы уже рисковали для меня жизнью. Вы не отказались бы рисковать ею и теперь я знаю это. Но теперь спасти меня может только один бог. Она не могла продолжать далее. Валлея показались Клодина и Роберта. Кумушки провели время очень приятно. Они наговорились о миссире робере, и сверх того госпожа Клодина научила госпожо Роберту, как лечить ожоги, а госпожа Роберта в свою очередь научила госпожу Клодину, как заготавливать впрок сливы. Благодаря этому дружба их окрепла ещё более. Вот что значит чистый воздух, сказала Дуэнье, подходя к Колумбе. Наш любезный кавалер теперь гораздо свежее, чем прежде, не правда ли, госпожа Руберта? Именно, отвечала старуха. Это каварумянца я не видела у него с тех пор, как его ранили. А как завтра вечерком он на пять придёт к нам, так ещё лучше будет, продолжала Дуэнья. Вы ведь согласны, Коломба, чтобы наш любезный кавалер пришёл к нам завтра? Да? И как не согласиться, когда это нужно для здоровья? Да ещё кому, можно сказать, избавителю? Даже грех не согласиться. Да и вам самим Коломба в компании веселее. Всё немного поболтаете о чём? Совести це нечего, мы всегда тут возле вас. И батюшки бояться не следует, не узнает. Да к тому же вы же не видели и колечек. Наш милый кавалер забыл сегодня захватить с собой свою работу, зато он сможет принести их завтра. Так согласны, Коломба? А? Коломба взглянула на Асканио, он ожидал ответа с мучительным беспокойством, снова был бледен и уныл. Это глубоко тронуло Коломбу, и она, простите ей, уступила желанию обрадовать человека, счастье которого зависело от одного её слова. "Я", сказала она, краснея и улыбаясь. "Я не против, госпожа Клодина". Асканио хотел было ответить, но слова замерли на губах его. У него только достало сил взглянуть на Коломбу, но зато какой это был взгляд! Волеи наступило молчание. Его прервала Руберта. Нам однако пора домой, дитя моё, сказала она Асканиу. Вы ведь ещё не совсем здоровы, остановиться уже поздно. Давайте же мне руку и пойдём. Прощайте, Судариня, прибавила она, обращаясь к Колумбе. Нежайше благодарим за ваше гостеприимство. Осканио попростился с девушкой и в сопровождении кумушек пошёл из сада с блаженством в душе, а Коломба опять села на скамью, задумавшись. Ей было так хорошо, так чудно хорошо в эту минуту. Когда кумушки и Осканио вышли из сада, Дуэнья сказала своим гостям с торжествующим видом: "До свидания, до завтра, и вы можете любезный кавалер, если желаете, навещать нас каждый день целых 3 месяца". А почему только 3 месяца? спросил наш влюблённый, который уже мечтал, что будет ходить в Малый Нель каждый день всю свою жизнь. Потому, милый кавалер, что через 3 месяца мадмозель Коломба выйдет замуж за графа Дурбека, отвечала Клодина. Асканио чуть не упал. Выходит замуж? прошептал он. «О, боже мой! Боже мой, так я ошибся. Она не любит меня. И этих слов его к счастью не слышали ни Кладина, ни Роберта. В то время, как они были сказаны, первая запирала ворота за своими гостями, а вторая была уже в нескольких шагах от сада Малованэля.